Станционный большой образ горел в бесчисленных огнях свечек, и перед ним мотались, отбивая поклоны то мужские, то женские головы. Подкатил скорый поезд, блистая электричеством, с вагоном-рестораном и громадными пульмановскими спальными вагонами, коричневыми с бронзовыми украшениями. И то, что во всех окнах видны были одни офицеры, указывало, что... И на юге, как и везде в России, шла мобилизация, и обычная жизнь остановилась. Ершов вошел в переполненный солдатами вагон. Какой-то молодцеватый гвардейский сапер уступил ему место, и Ершов усеялся на скамье. Третий класс был полон солдатами. — Хм, россы, полканы, — подумал Ершов. В полку, в присутствии Ершова, между командиром полка и полковым адъютантом Заслонским, вышел спор. Распределяли трубачей, кому ездить в эскадроне за командирами и бывать в бою, и кому оставаться при обозе для игры. Бомбардос хотел, чтобы штаб-трубач, как лучший сигналист, Сверхсрочный и красавец ездил при нем, подавая всем пример. Адъютант, ценя талант Ершова напротив, хотел поберечь его и оставить при обозе. «Ваше превосходительство», — говорил Заслонский, — «я полагаю, что вам и сигналы подавать в бою не придется. А при команде, где меня не будет, Ершов меня заменит». И наблюдет за порядком. При команде будет Андерсон. Андерсон эта публика не очень-то будет слушать. Андерсон на уборку лошадей не пойдет. Андерсон перекличку не устроит. Потом Андерсон немец. Гляди, еще скандал выйдет. Ну, я сам немец. Кто, посмей сказать, я не умею воевать, Ваше превосходительство, вы знаете, что такого корнетиста нет во всем корпусе. Это корнетист Божьей милостью. Это талант. А представьте себе, что его ранят или убьют. Барону Раупуху было приятно это слышать. Значит, адъютант допускал, что командир полка рискует тем же и сам. И он, смягчась, — спросил Ершова. — Ну, а ты сам-то, Ершов, где бы хотел быть? — Где прикажете ваше превосходительство? — Вытягиваясь, сказал Ершов. Командир полка нахмурился. Адъютант был тоже недоволен. Ершова он поберег бы и сам, но не такого ответа ожидал Заслонский от своего любимца. — Хорошо, пусть едет при обозе. — сухо сказал бомбардос. — Можете идти, — кивнул он Ершову обращением на вы, показывая ему свое пренебрежение. Война обернулась Ершову оборотной стороной медали. Он не испытывал радости победы, когда после ужаса близкой смерти, частого и близкого щелканья пуль, вдруг замирала оружейная перестрелка, и наши цепи поднимались вперед, проходя по полям, покинутым неприятелем. Он не знал сладости опереться руками на еще теплое орудие, отбитое нашими у врага, или радости торжественного и медленного вступления в местечко или город, оставленный немцами. Он не знал, что значит ночь после жестокого артиллерийского огня, вдруг смолкнувшего, и что такое сознание, что многие убитые и ранены, а сам жив и цел, и вел себя хорошо. Для него все дни были одинаковые. Медленно и скучно плелся он при обозе второго разряда, и война несла навстречу ему только свои отбросы. То приходилось едва ползти по разбитому прошедшими войсками шоссе, мимо поваленных телеграфных столбов и проволоки, напутанной по придорожным канавам, то переходили через реки, по самодельным или по понтонным мостам, где стояли солдатские караулы, то торчали часами на месте, прислушиваясь к далекому слитному грохоту орудий и ожидая, чем решится бой. Впереди обозы белыми парусами колыхались лазаретные двуколки. Полковой батюшка ехал за ними на сером коне гренадере. На нем шесть лет назад начинал службу сам Ершов. Тогда гренадер был стально-серый, живой, стройный. Теперь он стал белый. Его и не узнать, если бы не было у него левое ухо неверно вырезано. Он теперь смирный, толстый, послушный сонный. За лазаретными повозками шли парные повозки, И на них кучерами была полковая аристократия, полковой писарь Елистратов, писарь хозяйственного отделения маленький лысый Бондаренко, оружейный подмастерья Степанов, полковой закройщик и шорник, правили лошадьми. За ними шел денежный ящик, сопровождаемый караулом приконным часовом с обнаженной шашкой, При подводе с командными вещами, где поверх ящиков с нотами и складными пипитрами были положены басы и геликоны, ехала верхом сокращенная команда трубачей. Это были все артисты, сверхсрочно служащие и вольнонаемные, баритонист Гордон, валторнист Храбко эсный трубач, бейный корнет, публика избалованная, в собственных ритузах и сапогах, с запасами табаку, водки и консервов, в сидельных сумках. С ними ехал капельмейстер Андерсон, по случаю войны, переименованный в Андреева. На узкой, не держащей тело кобыли Лири, с ее торчащими маслаками, выдавшимися ребрами и красивыми, выпуклыми, оленями всегда испуганными глазами. При лазаретных повозках, кроме врача и его помощника, ехавших верхом в небольшом парном шарабане, ехали две сестры милосердия — жена адъютанта Валентина Петровна и ее сестра, княжна Вера Петровна Горбатова, невеста поручика Окунева. Каждый день их видел Вершов. Вольно мальчик-кучер подавал к халупе подле полкового околода. Их шарабан. Примечание. Полковой околод. Лазарет. Шарабан, одноконный, реже пароконный, рессорный экипаж, двухколесный, с высоким сиденьем. Правил один из ездаков, так как. Козел для возницы не было. Они выходили из халупы, где ночевали, или, если ночевали в имении, из господского дома, нарядные в коричневых юбках, в белых косынках и передниках с алыми крестами на груди. Ершов, здравствуйте. Ершов, вы не знаете, куда нас сегодня двигают? Ершов, вы не слыхали, чем кончился вчерашний бой? — «Наши не участвовали? Нам никого не привозили?» — спрашивали они, едва завидя Ершова. Глухой осенью, когда стали бои напряженные и тяжелые, и когда наши стали отступать, Ершов видел их в высоких смазных сапогах с юбками, подторкнутыми выше колен, с загорелыми обветренными лицами, Он знал, что они сутками работали на перевязочном пункте, помогали носить раненых, поили, кормили и ходили за ними, не зная сна. Они обе осунулись, похудели, но были все такие же ласковые приветливые, все такие же далекие от обозной грязи. «Ершов, пришлите, пожалуйста, ваших трубачей помочь хоронить убитых. Ершов, помогите нам перенести раненых». «Помыть избы», — говорили они тихими и усталыми голосами. Они не были бабами, но Ершов видел, как они стирали белье, варили обед и делали всякую черную бабью работу. Он вспоминал Валентину Петровну, когда она разучивала с ним ночь Рубинштейна для инвалидного концерта. Он вспоминал гостиную со светом, затемненным гардинами и портьерами, Нежный весенний запах от корзин с гиацинтами у окна, Светлую прелесть цветущих в горшках азалий, Самое Валентину Петровну в мягком бледно-голубом платье Под золотым шнурком И свободно рисующим ее молодое гибкое тело, Вспоминал и аромат духов от нее, И розовые полированные ногти, И полный звук рояля. Да та ли это, Валентина Петровна? Что заставило ее идти в обоз, ходить за ранеными? Любовь к мужу? Но она его даже не видала. Какие мысли и чувства у нее среди грязи и бесприютности осенних ночлегов все такой же чистой и недоступной для грязных помыслов? Вот, говорят, в полку в Петербурге полковые дамы, жены офицеров устроили свой лазарет. Там с ними и Муся Солдатова работает, когда не занята в театре. Что такое в них, в господах, что делает их такими? И не они ли ведут нашего брата на убой? А зачем? Во имя славы, чести, победы? А что в том проку убитому? Очень нужны ему слава, честь и победа. Вот род мистера Петренко убили в первом же бою и схоронили в селении Дуб. Все собирались откопать и отвезти в Петербург. Да пошли бои! и оставили мы селение дуб. А с ним и никому не нужное тело Петренки. А был бы жив, ходил бы, покрикивал бы на солдат, и сверкали бы его темные ласковые глаза. Задавала война загадки Иршова, шутила над ним, гримасничала, кривлялась, и все смутнее становилось у него в мыслях. И все больше хотелось переделать жизнь по-другому. По полевому телефону потребовали хор к полку. Турбачи собирали ноты, продували трубы, проиграли упражнения и шагом и рысью поехали туда, где орудийные выстрелы были слышнее, и потакивала редкая оружейная перестрелка. Спешились при полковом штабе, где над крыльцом избы висел полковой желтый с синими углами значок. Деревня стояла печальная, без жителей, наполовину обгорелая.